на пути из Рима в Ливорно, среда, 8 августа 1487 года и последующие дни. На старой телеге они пересекли весь город. Навигацию на Тибре контролировали гораздо тщательнее, чем обычно. Страх, что их узнают, был велик. Троим путешественникам со скарбом трудно проехать незамеченными, даже если баулы замаскированы ящиками с рыбой и тюками с овощами, Кто-то наверняка видел, как они выходили из палацу, ведь отъезжающие всегда вызывают любопытство у прохожих, особенно в городе, который только-только начал возвращать себе былой блеск и величие, и где в Колизее все еще бегали волки и лисы. Они быстро затерялись среди множества других повозок, торговцы, не имевшие лавок, продавали свежие фрукты прямо с телег, миновав поля, огороды, фермы и древние руины — Они добрались до развалин старого имперского порта. Ферручо узнал корабль. Санта-Марта была пришвартована к одному из последних причалов, оставшихся еще со времен Трояна. Они сердечно поздоровались с капитаном, которому явно не терпелось выйти в море. Повсюду шныряли солдаты. По портовым кабачкам ползли слухи, что разыскиваются какие-то опасные преступники, за поимку которых назначено приличное вознаграждение. — Надеюсь, к вам это не относится, — сказал капитан. — Не такие уж мы важные персоны. Хотя на наши деньги и могли бы позариться какие-нибудь головорезы. Те, кто меня не знает. феручу похлопал рукой по эфесу меча. Капитан посерьезнел. У меня свой кодекс чести. Мои люди отвечают передо мной головами. Санта-Марта на веслах вышла в открытое море и в паруса задул легкий сирокко. На море была еле заметная зыбь, хотя несколько тучек на западе говорили о том, что приближается шторм. Если ветер сменится на юго-западный, надо будет как можно скорее искать надежную гавань. Солнце коснулось горизонта, будто улеглось на поверхность воды. На далеком берегу уже ничего нельзя было различить, кроме башни. Джованни оперся о кромовую балюстраду, подошла Леонора и взяла его под руку. Они долго стояли так, не говоря ни слова, и Феручи им не мешал. Пусть их мысли вернутся к тому, что они оставили, к живым и мертвым, к тревогам и надеждам. Он уплывал прочь от ненасытной волчицы и любил их обоих. И когда Леонора положила голову на плечо Джованни, он не почувствовал никаких уколов ревности, только огромную нежность. Стражники у входа сделали слабую попытку его остановить, но удерживать силы не рискнули. Кардинал Борджа ворвался в спальню Кенте, когда тот еще спал. Рассвет едва брезжил, и утренние молитвы не были произнесены. — Он сбежал! — крикнул кардинал. Женщина, лежавшая в постели с папой, взвизгнула, вскочила и, как была на гишом, заметалась в поисках выхода. Бросившись к кровати под балдахином, кардинал прицелился, чтобы дать ей шлепка... И кенте вытрощил глаза, все еще не соображая, где он и кто перед ним. Инстинктивно защищаясь, он натянул одеяло до самых глаз. Кардинал пристально смотрел на него из-под ладони козырьком приставленной колбу. — Родриго! — Это ты! — Кто сбежал? — Граф! — Удрал, проклятый, на корабле! Женщина продолжала визжать, кое-как прикрывшись оконной занавеской. Кардинал подошел к ней, взял за подбородок большим и указательным пальцами и сильно до боли стиснул — — Забери свои вещи и выйди из комнаты. Он произнес эти слова нарочито медленно, чтобы она успела перевести дыхание. Женщина высвободилась и опустилась на четвереньки, собирая одежду. На этот раз ей не удалось увернуться от шлепка. Иннокентий тем временем накинул на себя зеленый парчевый халат. — Откуда ты узнал? Сведения точны? Мои люди не ошибаются, им это стоит жизни. Беглецы сели на корабль, идущий в Ливорно. Мы не можем их догнать, Родриго, у нас нет кораблей. Знаю, это очередная проблема, которую надо решать. Бедность церкви, оскорбление славы Господней. Деньги есть, Джованни. Дело только за тем, чтобы пойти и взять их. Но прежде мы должны свести счеты с графом Мирандолой, иначе все наши усилия будут бесполезны. Но как его догнать? Ясное дело, не помру. можно и по земле. Он мне нужен мертвым. От руки Господа или палача меня не интересует. Пико — единственное препятствие, которое может меня остановить. Инакенти посмотрел на него из-под насупленных бровей. Ты делаешь из всего этого личную проблему. Граф выступает против церкви. Значит, против нас двоих. Потому это и сугубо личный вопрос. Думаю, настал момент реабилитировать твоего сына. Франческетто? Конечно, станови у тебя много, но я имею в виду именно его. Предложи ему что-нибудь, ну, к примеру, правление Римом, разумеется, если он сумеет схватить Джованни Пико и убить его. Комья земли, под пыль и грязь, крики и громкое цокание копыт, сияющие шлемы на головах, кожаные щитки на спинах, мечи и копья, притороченные к седлам, луки и арбалеты за плечами. Так выглядел отряд из пятидесяти всадников которых меньше, чем за день набрал Франческетто Чибо. Они пустились в путь с первыми признаками рассвета, когда солнце еще не показалось над горизонтом. Сын папы ехал впереди с поднятым забралом в сопровождении оруженосца с Харук в едому Чибо и указывал дорогу. У него единственного был шлем с наносником и защитный нашейник. Он первым врывался в деревню, скакал по возделанным полям мимо ферм и мельниц, и ему первому доставались почтительные поклоны, и первому вслед летели проклятия. Первым местом, где должна была причалить Санта-Марта, был новый порт Ливорна во владениях Медичи неподалеку от Флоренции. Поэтому удача отряда целиком зависела от скорости ветра. Если он будет слишком сильным, или наоборот ослабеет, то судну придется сбавить ход, и конники доскачут первыми. Если операция пройдет успешно, Франческетто будет назначен правителем Рима. Так ему обещал отец. Сын Понтифика не мог позволить себе упустить такую возможность, да и шанс отыграться за бегство Садомита Бинивьени, приятеля графа. Первая смена лошадей планировалась в Чеветовеке. санта мария неспешно плыла под легким булинем, выйдя в открытое море возле Ладисполи и пытаясь поймать в паруса более крепкий ветер. Изо всех сил, пришпоривая коней, Отряд под папскими стандартами доскакал до почтовой станции Капальбио, что во владениях Джованна батисты Орсини. Рот Орсини отчаянно сопротивлялся избранию Инокентия VIII, а потому начальник станции, располагавший достаточно сильным штатом, отказал Франческетто в свежих лошадях, и тот вынужден был задержаться, чтобы дать отдых себе, людям и коням. На третий день Санта-Марта поймала прекрасный юго-западный ветер, который до самого заката дул в корму. К вечеру море вздулось и забурлило от потоков воды, неожиданно полившихся с неба. Моряки спустили паруса и на веслах добрались до острова жан -Нурти. Августовское небо растекали с света, молнии вонзались в воду с такой чистотой, что издали казались решеткой из золотых прутьев, которую то открывал, то закрывал взбесившийся морской бог. Чья-то маленькая галера, как привязанная, шедшая за Марты, разбилась о скалы, торчавшие с восточной стороны острова. Наверное, пираты какие-нибудь, презрительно заявил капитан. Франческетту удалось поменять лошадей только в Орбетелло, и то за совершенно грабительскую цену. Санта-Марта обогнула остров Джильо. Сразу за Кастильоны погоня заблудилась и завязла в болотах. Пришлось... Теряя драгоценное время и загоняя лошадей пробиваться к берегу, с одной из дюн Франческетту разглядел на горизонте корабль под квадратным парусом. Когда Санта-Марта с папским стандартом на мачте прошла вдоль берега между Эльбой и Пьембино, что во владении Хапиани, ее встретили троекратным салютом из бомбарды. У Якова IV, владетеля этих мест, враги были повсюду, но только не в Риме. Судно прошло мыс, поймало ровный сильный ветер, и моряки убрали весла. Нос корабля рассекал небольшие волны, словно его вела чья-то рука. Морской бог явно благоволил путешественникам и послал в знак своего расположения целую процессию дельфинов. Они плыли чуть впереди, красиво, элегантно выпрыгивая из воды и ныряя обратно. Леонора улыбалась этому зрелищу. Поминутно оборачиваясь то к Джованни, то к Ферруччо, Она была рада видеть их спокойные и ясные лица. Всадники вернулись на холм, огибая территорию опиани, и снова спустились к берегу, но сразу за Сан-Винченцо попали в засаду. За деревьями притаились меткие стрелки, и двое из людей сразу были ранены выстрелами из арбалета. Франческетто велел всем спешиться, и отряд, готовый отразить атаку, расположился кружком. Если выбирать между разбойниками и людьми герардески, то будущий правитель Рима предпочел бы вторых, потому что с ними всегда можно было договориться, пустив в ход Флорины, которыми они хорошо запаслись. В Пизе в то время правил род Герардеска, принадлежавший к партии гвельфов, сторонников папы. Вечером банда, плохо вооруженная, но имеющая большой численный перевес, предприняла несколько атак. Однако длинные мечи и военная дисциплина взяли верх над вилами и дубинами. Когда бой окончился, Франческету насчитал более 20 бездыханных тел противника и четыре своих бойцов. Раненых, в том числе и предводителя, которому досталось топором так, что он не мог двигаться, насадили на мечи, чтобы не было. На рассвете победители двинулись в путь а Санта-Марта тем временем уже причаливала кормой к пристани в Ливорно.